Благодаря этой песенке Лиза начала говорить. Маттиа вынул свою прежнюю дешёвую скрипку, лежавшую теперь в красивом футляре, а я достал из мешка арфу, дерево которой совсем потемнело от времени и дождей. Все собрались вокруг нас. В этот момент появился пудель Это мой милый и любимый Капи. Бедняжка, он совсем старый и глухой, однако ещё хорошо видит. Он спокойно лежал на своей подушке, но заметив, что я взял арфу, прихрамывая, пришёл на представление. В зубах он держит блюдечко и хочет на задних лапках обойти почтенную публику. Но ему не хватает сил. Капи садится,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 На этом я заканчиваю свои воспоминания, написанные для моих родных и друзей. Конец озвученной книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Тёня Николай Козий. Звук режиссёр Тамара Куликова. Киев, 1987 год.